Путешественники приближаются к Сатурну. При прежней максимальной скорости в 28 миллионов миль в час, которую сэр Исаак теперь поддерживал как среднюю, через 16 часов после отлета от Юпитера они приближались к Сатурну. А следующее утро было половина пятого. Сэр Исаак проспал предыдущую вторую половину дня и был на страже, Он разбудил Таби, и Таби немедленно поднялся наверх и разбудил Амину. Вскоре после этого все трое склонились над окном приборной комнаты, глядя вниз на огромную планету с кольцом, над которой они парили на расстоянии примерно двенадцати миллионов миль. Сэр Исаак существенно снизил их скорость, чтобы они могли проводить наблюдения, не приближаясь слишком близко. Сатурн Шар почти такой же большой, как Юпитер, и с его чудесной системой колец при такой близости представлял собой великолепное зрелище. На самом шаре гигантском серебристом диске, занимающем половину небесного свода, видимого через иллюминатор, были широкие полосы затемненной области, похожие на те, которые путешественники наблюдали на Юпитере. Но эти кольца... Табий и Амина от изумления замолчали. Даже Сэр сак был поражен их великолепием. Если смотреть с нынешнего положения корабля, концентрические кольца, внутренние несколько темнее, были раскрыты под углом почти в 30 градусов. Блестящая, сверкающая серебряная полоса, похожая на широкие поля шляпы, опоясывающая планету, Серебряные поля шириной более 37 тысяч миль, а, включая сферу, которую они окружали, почти 167 тысяч миль в диаметре. Висящая в пространстве под ними планета, ее кольца и несколько крошечных лун заливали интерьер приборной комнаты серебряным огнем. Это было самое великолепное — «Самое грандиозное зрелище, которое когда-либо видели человеческие глаза». «Давайте спустимся поближе», — тихо сказал сэр Исаак. Чуть позже они смогли разглядеть состав колец с идеальной четкостью. Миллиарды и миллиарды крошечных осколков звездной пыли, каждый из которых был бесконечно малым спутником — каждый из которых был похож на крошечные луны, отражающие солнечный свет, вращались по своим соответствующим орбитам вокруг материнской планеты. «Вот в чем чудо этого!» — пробормотал сэр Исаак. «Миллиард миллиардов и еще бесчисленное множество других миллиардов спутников, все на одной идентичной плоскости». Каждый отдельный, каждый занимает свое место и следует по своей круговой орбите. Сквозь облачные массы наблюдатели иногда могли различить поверхность самой планеты, могли наблюдать, что она также находится в движении, вращаясь в гигантских водоворотах. «Это, несомненно, полностью жидкое или газообразное вещество», — сказал сэр Исаак плотность которого намного меньше, чем у воды. Мы не найдем здесь обитателей. «Нет, я полагаю, что нет», — согласился Таби. На этот раз он, казалось, не хотел продолжать путешествие. Он сидел, крепко обхватив рукой талию Амины, а кто бы захотел, имея перед собой такую девушку и такое зрелище? «Я думаю, нам пора отправляться в путь», — добавил он со вздохом.